В это время Маэс сын Николас крикнул им подождать их немного, так как они желают остановиться на пицце воды из небольшого источника, бывшего вблизи. Дон Кихот остановился к великому удовольствию Санчо, который уже устал так много лгать и боялся, чтобы его господин не поймал его на каком-нибудь слове, потому что, хотя он и знал, что Дальсинея крестьянка из села Табоса, но никогда в жизни не видел ее. Между тем Карденью переоделся в платье, бывшее на Доротее, когда они ее нашли, и хотя оно и не было особенно хорошо, но все же куда лучше того, который он снял с себя. Они спешились у источника и утолили, правда, очень скудно, испытываемый ими сильный голод той провизией, которую священник запасся на постоялом дворе. Пока они занимались этим, случилось что мимо них по дороге прошел мальчик. Он с большим вниманием стал всматриваться в тех, которые расположились у источника, и минуту спустя подбежал к Дон Кихоту, целуя ему ноги, громко заплакал, говоря, «Ах, сеньор мой, милость ваша, не узнает меня? Вглядитесь хорошенько, я тот мальчик, Андреас, которого ваша милость отвязала от дуба, когда я был привязан к нему». Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился ко всем присутствовавшим, говоря. «Чтобы вы, сеньоры, могли видеть, как важно для всего мира существование странствующих рыцарей, которые уничтожают несправедливость и обиды, совершаемые злыми и наглыми людьми, живущими на свете, знайте, милости ваши» что несколько дней тому назад, проходя мимо одного леса, я услышал крики и жалобные стоны, которые, по-видимому, испускал огорченный и нуждающийся в помощи человек. Тотчас же я поспешил, движимый долгом к тому месту, откуда, как мне казалось, неслись жалобные крики, и увидел привязанного к дубу вот этого мальчика, стоящего перед вами — чему я душевно рад, потому что он будет свидетелем и не даст мне ни в чем солгать. Я говорю, он был привязан к дубу, обнаженный с пояса до шеи, и крестьянин, его хозяин, как я потом узнал, нещадно бил его ремнем от вожжей своей кобылы. Лишь только я увидел это, я спросил у него причину столь жестокого наказания». Грульян ответил, что он стигает мальчика так, как тот его слуга, и неисправности, в которых он повинен, происходят скорее от плутовства, чем от простоты. На что этот ребенок сказал, «Сеньор, он бьет меня лишь за то, что я спросил у него свое жалование». Хозяин ответил, не знаю, какими объяснениями оправданиями, которые, хотя я и слышал их, но не принял во внимание». Словом, я велел ему отвязать мальчика и заставил крестьянина дать ему клятву, что он возьмет его с собой и заплатит ему реал за реалом весь свой долг, да еще надушенными деньгами. Так ли все это было, сын Андрес? Заметил ли ты, как властно я приказывал ему, и с каким смирением он обещал исполнить то, что я ему предписал, указал и потребовал от него?» «Отвечай, не смущайся и не сомневайся ни в чем. Расскажи этим сеньорам все, что случилось, чтобы они могли понять и убедиться, как велика польза, — говорю я, — от пребывания странствующих рыцарей на больших дорогах». «Все, что ваша милость сказала, — полнейшая истина», — ответил мальчик, «но дело кончилось как раз обратно тому, что ваша милость воображает». «Как обратно? — спросил Дон Кихот. «Неужели тот негодяй не заплатил тебе?» «Не только не заплатил», — ответил мальчик. «Он едва, ваша милость, выехал из лесу, и мы остались наедине с ним. Он опять привязал меня к тому же дубу и снова нанес мне столько ударов ремнем, что содрал с живого меня кожу, как со святого Варфоломея. И при каждом ударе, которым стегал меня, он отпускал шутку или насмешку, потешаясь над вашей милостью». Если б я не чувствовал такой сильной боли, я бы смеялся над тем, что он говорил. Словом, он так со мной расправился, что я до сих пор лежал в больнице и лечился от побоев, нанесенных мне этим злым крестьянином. А виною всему вы, ваша милость, потому что если б вы ехали своей дорогой и не явились туда, куда вас не звали или не вмешивались бы в чужие дела, мой хозяин, угостив меня одною или двумя дюжинами ударов, удовольствовался бы этим и тотчас же отвязал бы и заплатил бы, что должен. Но так как ваша милость оскорбила его без всякой нужды и наговорила ему столько неприятностей, в нем разгорелся гнев, и раз он не мог отомстить вам... То лишь только он увидел, что мы остались одни, вся туча разразилась надо мной. Да так, что мне кажется, я всю мою жизнь уже не буду снова человеком. «Ошибка заключается в том, — сказал Дон Кихот, — что я уехал. Этого не следовало делать, пока он не заплатил тебе, так как долгий опыт должен был научить меня, что низкий человек...» не сдержи данного им слова, если увидит, что ему невыгодно сдержать его. Но ведь ты помнишь, Андрес, что я клялся, если он тебе не заплатит разыскать его, я разыщу, хотя бы он скрылся в чреве кита. — Это правда, — сказал Андрес, — но пользы не вышло из этого». «Увидишь теперь, выйдет ли из этого польза», — воскликнул Дон Кихот и, говоря это, поспешно встал и велел Санчо взнуздать росинанты, которые пасся на лугу, пока не ели. Доротея спросила Дон Кихота, что он намерен делать. Он ответил, что намерен разыскать того низкого человека, чтобы наказать его за гнусное поведение и заставить его заплатить Андресу до последнего мураведиса, наперекор и на зло всем негодяям в мире». Доротея напомнила ему, что, сообразуясь с данным ей обещанием, он не может заняться каким-либо иным предприятием, пока ее дело не будет доведено до конца. И так как это ему известно лучше, чем всем другим, то пусть он успокоит сердце свое до возвращения из ее королевства. — Вы правы. — ответил Дон Кихот, — и потому Андресу волей-неволей придется потерпеть до моего возвращения, как вы сеньор сказали. Но я еще раз клянусь и снова обещаю не успокоиться до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему заплатить. — Не верю я в эти клятвы, — сказал Андрес, — и всякой месте в мире предпочел бы, чтобы у меня было с чем добраться теперь до Севильи. «Дайте мне, если у вас найдется, что-нибудь поесть и взять с собой. И оставайтесь с Богом вы, милость ваша, и все странствующие рыцари, которые в наказании себе пусть так же хорошо странствуют, как я это делаю из-за них». Санчо взял из своих припасов кусок хлеба и кусок сыра и, давая их мальчику, сказал, «Берите, брат Андрес». «Так как всякий из нас имеет долю в вашем несчастье». «Какая же ваша доля в нем?» — спросил Андрес. «Вот в этой доле хлеба и сыра, который я вам даю», — ответил Санчо, «потому что бог знает, понадобится ли она мне или нет, так как я должен сказать вам, друг, что мы оруженосцы странствующих рыцарей, подвержены великому голоду» и злоключением и еще другим вещам, которые лучше чувствуются, чем говорятся». Анрез взял хлеб и сыр, и, видя, что никто больше ничего ему не дает, опустил голову и пошел, как говорится, своей дорогой. Однако, уходя, он сказал Дон Кихоту, — «Прошу вас, ради самого Бога, сеньор, странствующий рыцарь, если вы меня в другой раз встретите, даже если вы видели, что меня рубят на куски, не вступайтесь за меня, не помогайте мне, но предоставьте меня моим несчастьем, потому что, как бы они ни были велики, еще больше будут те, что произойдут для меня от помощи вашей милости». «И будьте вы прокляты Богом вместе со всеми странствующими рыцарями, когда-либо жившими в мире!» Дон Кихот собрался встать, чтобы наказать мальчика, но тот бросился бежать так быстро, что никто не отважился догнать его. Дон Кихот был страшно смущен рассказом Андреса, и остальные должны были делать большие усилия над собой, чтобы не рассмеяться» и не привести его в полнейшее замешательство.